Глава девятая. «Стас!» «Что ты задумал, Стас?» Говорит, как выплёвывает пережёванную жвачку. Становится противно. «Хммм... Жить свою жизнь. По своим правилам!» Твёрдо отвечаю, не смещая взгляда. «Я же сильный противник. Стас!» Смотрю вслед отъезжающему такси и за рёбрами грызёт, расчёсывает всё в кровь невиданное ранее чувство тоски и одиночества. Нет, после нашего знакового расставания с Белинской я тоже был подавленным. Бросался на всех, огрызался. Замкнулся, как два провода. Тронешь, заискрю и убью. Потом привык, пообвыкся. А соль помогла, хотя ничего, кроме каких-то дружеских отношений, у меня к ней не было. Если вообще можно говорить о дружбе между мужчиной и женщиной. По сути, у нас ее и нет. Я не раз замечал влюбленный взгляд жены. Поначалу она все скрывала, как за черной ширмой. Прокололась однажды а я все же был наблюдательным. Работа обязывала. «Ну и куда ты пропал?» Отвечаю на звонок отца и выдыхаю весь скопленный воздух. Не дышал, пока такси с Сашей и Арсением не скрылось. «Ты должен был быть у меня еще полчаса назад!» Слышу скрип стула и характерный металлический стук от палки для ходьбы по кафелю. Отец не прекратил быть властным и грубым, но сейчас это скорее привычка, от которой уже не избавишься, и я принял ее. Да еду я. Ты таблетки выпил? Сам повышаю голос. Иногда позволяю себе. Три года назад отец попал в страшную аварию, после которой я думала, он не выживет. Когда папа лежал на операционном столе пятый час, первый раз за всю свою жизнь почувствовал, что не смогу без него. И речь не про деньги, связи или что-то в этом роде. Просто он мой отец и единственный близкий человек. Родная мать ушла. Я был совсем маленьким. Женщина, которую я звал мамой все годы, Тоже поспешила уйти после того, как отец мне все рассказал. Свою часть сделки с Андреем Аверином она выполнила, и ее счет пополнился на очень круглую сумму. Именно столько стоило называться моей матерью. Она не сказала мне «пока», как и «прости». Просто ушла. Мы с отцом остались одни, ведь не заслуживаем любви. Лисица в тот день была права. Ее слова в голове, как забитые со всей силой гвозди, засели. «Неоперабельно», «несмертельно». Но чертовски страшно и больно. Смотрю на высотку, где меня ждет Исаев. Понимаю. Не сейчас, не сегодня. Пишу короткое СМС другу и сажусь в машину. До дома отца отсюда совсем недолго ехать. Нужно и правда заскочить к нему. Упрямый старик только говорит, что пьют таблетки, а на деле считает, что они ему не нужны. «Ты через Владивосток, что ли, ехал?» Ворчаливо жалуется, как только открыл дверь. Закатываю глаза. «Ну что за человек?» нет через нижний вартовск у них оказывается еще снег выпал извлю и сразу на кухню иду как знал лекарство не пьет спиной чувствую приближение отца хромает тяжело дышит но у него якобы все прекрасно на ладони с таблетницы забираю три капсулы и протягиваю папе отец хмурится, но сдается удивительно раньше от его взгляда все поджилки тряслись оказался себе вечным пацаном, у которого сердце замирало, стоило очутиться в кабинете. А сейчас и прикрикнуть могу. В каком-то смысле уже имею над ним власть. Управление фирмы и филиалов практически на мне. Хоть и не практикую. Отец редко выходит из дома. Тяжело долго стоять, и тем более ходить. Я стал вне его контроля, а он зависим от меня. Но нужен мне мой старик, родня. И ворчит он все же забавно. «Пей!» Повторяю, когда отец морщится и застывает. Вот упрямец. «Да все со мной хорошо», — не комментирую. стою с этими таблетками в руках и глазами продавливаю. «Да, я тоже так могу, отец. Научился. Учитель хороший был. С детства тренировал». «Щенок», — хмыкаю на его реплику. Папа забирает капсулы из раскрытой ладони и запивает водой. «Я тебе сиделку найму». «Только попробуй» выкрикивает. Ковыляя идет в свой кабинет. Я за ним. Готов получить очередной выговор, что сделал что-то не так. В этот момент нужно просто кивать и поддакивать. Отец успокаивается, и я могу сказать хоть слово. Ему лишь нужно выговориться. И да, делает он это в такой манере. Если не воспринимать все близко к сердцу, то все проходит идеально. Такой вот семейный вечер в семье Авериных». Потом отец курит сигарету и часто-часто пуляет в меня своим взглядом. Я что-то перебираю в бумагах и прекрасно чувствую его внимание на мне. «Твой друг снова объявился». Сжимаю карандаш. Тот трескается, разбрасывая невесомую пыль. «Снова грабёж?» Буквы перед глазами пляшут. Бурлящая ненависть брызжет изнутри фонтаном. «А ты как думал?» Со вздохом отвечает. «Мне мало информации». Понимаю, уже ей незачем что-то знать, но я ягонимый чувство мести. Она слепит, как уксусная кислота, пролитая на глаза. В розыске пока, но по всем приметам и уликам он. Откуда информация? Аверин-старший бросает такой взгляд, после которого мне становится все понятно. Надо было его еще пять лет назад засадить за то, что сделал, — шепчу под нос. Гнев поднимается из живота к горлу, как муть с дна озера. Ил, не дающий моему телу функционировать. Отец молчит. Это молчание о чем-то и про что-то. Скажешь, я не прав? Вскакиваю с места. Удобное кресло будто обложено тлеющими углями. или Лебелинский не решился. Удивлен, что это все же не случилось. Он ведь такой правильный и честный. Снова веское молчание. Облизывает меня и затыкает собой органы дыхания. Я завис. Как дурак уставился на отца. Саше нужно было говорить, не замалчивать, а ты не дал мне ей помочь. Звучу жалко, обвиняю, хотя сейчас прекрасно знаю, что надо было отстоять свое право, отстоять нас. Нужно было тоже говорить, орать, кричать, я не знаю. А я молча принял рабские условия отца. Ненавидел ли я его за это? Еще как. Но время шло, боль не утихала, лишь притуплялась. Потом авария, взросление. Чтобы говорить, нужен повод. Философ, блять А его не было. Грудная клетка, как у марафонца в сотом забеге. Она поднимается до мозга, опускается до кишок. И голову зверски кружит. Все еще живо во мне. Ты чего-то не договариваешь? А, нечего договаривать. Ты просил вытащить твою лисицу. Я сделал, как обещал. Меня мало заботило случившееся. А что случилось? Я не знаю. Может, и ничего. Как это? Отец недовольно вздыхает, пытается встать. Не получается, и он плюхается обратно в свое широкое кресло. Оно еще с тех времен, когда я мальчишкой стоял перед столом и слушал жесткие наставления. Дрожал, боялся, в глаза смотреть физически не мог. Папа мечется на одном месте, раздумывает. Взгляд летает мухой по комнате. Меня бьет молнией от его поведения, которое ему не свойственно. вхожу по грани, чтобы нужные ответы уже просто-напросто вытрясти. Эти гребаные ответы, которые теперь как красная тряпка для быка. Догнать бы, а Тореадор убегает. Слушай, раз Билинский промолчал и замял, значит ничего и не было. Мои люди ничего не говорили. Отвезли прокурорскую дочку к дому и вернулись. Всё. Записываю его слова в память, будто на плёнку. Куча помех, шипения и смертельная тахикардия. позор может, не хотел. Что-то опять начал. Добавляет нервно. Срывается. «Что именно сказали твои люди?» — кричу, тон угрожающий. В груди настоящий шторм. Подкидывает от ветра, кости гнутся, вены вырываются с корнем. «Ничего!» «А если бы что-то было, то сказали?» «Отцу уже можно и не отвечать, все вижу, читаю по лицу». «Конечно, сказали. Чтобы ты был в курсе, и в случае чего имел козырь в рукаве». Проговариваю то, что прочитал. Тошно, предрвотное состояние до спазмов в желудке и кислотного привкуса во рту. Мои люди не сказали, я не спрашивал. Было неинтересно. На этом все. Запускаю пальцы в волосы, тормошу сам себя за голову. Оторвать бы ее к херам, чтобы ничего не помнить, не знать и не видеть. Как переварить услышанное? Как справиться? Сам виноват. Правду никто не говорил. Я вопросов не задавал. Произошедшее выстроилось для меня само собой. Фактов против не было, как и за. И все, сука, молчали, поголовно, разрушив две жизни.